При прочих условиях равных слабее, чем аффект к вещи прошедшей. Доказательство. Поскольку мы воображаем вещь случайной, мы не подвергаемся никакому образу другой вещи, которая полагала бы существование этой вещи по определению третьему. Наоборот, мы по предположению воображаем нечто исключающее ее настоящее существование поскольку же мы воображаем ту же самую вещь с отношением к прошедшему времени, постолько предполагается, что мы воображаем что-либо, приводящее её нам на память, то есть пробуждающее её образ. Смотрите теорему 18, часть 2. И вследствие этого, по короларию, Теореме 17 часть 2, заставляющая нас созерцать ее точно так же, как если бы она была настоящей. А потому по теореме 9 эффект к вещи случайной, которая, как мы знаем, в настоящее время не существует, при прочих условиях равных слабее, чем эффект к вещи прошедшей, что и требовалось доказать. Теорема 14. Истинное познание добра и зла, поскольку оно истинно не может препятствовать никакому аффекту. Оно способно к этому лишь постольку, поскольку оно рассматривается как аффект. Доказательство аффект по общему определению аффектов есть идея, которой душа утверждает большую или меньшую, чем прежде, силу существования своего тела, а потому по теореме первой он не имеет в себе ничего положительного, что могло бы быть уничтожено присутствием истинного. А следовательно, истинное познание добра и зла, поскольку оно истинно, не может препятствовать никакому аффекту. Оно по теореме 7 может препятствовать ему лишь постольку, поскольку оно составляет аффект, смотри теорему восьмую, более сильный, чем тот, который нужно сдержать, что и требовалось доказать. Теорема 15. Желание, возникающее из истинного познания добра и зла, может быть подавлено или ограничено многими другими желаниями, возникающими из волнующих нас аффектов. Доказательство из истинного познания добра и зла, поскольку оно по теореме 8 составляет аффект, необходимо возникает желание по определению первому аффекта в часть третья, И это желание бывает тем больше, чем больше эффект, из которого оно возникает. По теореме 37 часть 3. Но так как это желание, по предположению, возникает вследствие того, что мы приобретаем истинное уразумение чего-либо, то оно, следовательно, пресекает в нас в силу того, что мы активны. По теореме 1 часть 3. Поэтому по определению второму часть третья, оно должно быть понимаемо через одну только нашу сущность. И следовательно, по теореме седьмой часть третья, его сила и возрастание должны определяться единственной человеческой способностью. Далее желания, возникающие из волнующих нас аффектов, бывают тем больше, чем сильнее эти аффекты. Поэтому их силы и возрастание потерями пятой должны определяться единственным могуществом внешних причин, которые потерями третьей при сравнении с нашей способностью беспредельно ее превосходят. А потому желания, возникающие из подобных аффектов, могут быть сильнее того, которое возникает из истинного познания добра и зла. И поэтому потерями седьмой Они могут его ограничить или подавить, что и требовалось доказать.